Глава 13 Крым. Весна 1942 года. Москва. Площадь революции. Проезд соломенной сторожки. Сентябрь 1945 года. Через несколько дней, проведенных в лесистой седловине между горными вершинами, Бобовник окончательно успокоился. Его уже не мучила двойственность восприятия происходящего. Весна набирала обороты, И даже на вершинах Крымских гор с каждым днём становилось теплее. Линия фронта откатилась далеко на восток, немцы на лесистых склонах не появлялись, заповедную тишину нарушали лишь стук топоров и монотонный звон пилы при заготовке партизанами дров. Бойцы меж собой поговаривали, будто в декабре 1941 партизанскую стоянку ялтинского отряда атаковали румынские войска. Но здесь, в окрестностях Судака, было спокойно. Глядя порой на далекое Седое море, Бобовник и вовсе забывал, что в сотни километров отсюда идут тяжелые кровопролитные бои. Партизанский отряд Николая Степановича Гаврилова был образован четыре месяца назад и до сих пор не имел названия. Его основа, два десятка жителей Судака и пригородных сел ушли в густые старокрымские леса, когда части 51-й и Приморской армии отступили к Феодосии. За первые две недели отряд пополнился бойцами из отступавших частей и увеличился вдвое. Гаврилов сумел наладить в отряде строгую дисциплину и боевой распорядок. Жизнь в горном лагере не текла, как попало. Она была расписана по минутам. жды в неделю вниз к ближайшим источникам спускались несколько человек с флягами, кувшинами и другой посудой за питьевой водой. Другая группа навещала соседнее селение, где разживалось продуктами. Чаще других из лагеря отлучался начальник штаба отряда Анатолий Акимович Студеный, пожилой дядька с добрым улыбчивым лицом. Он был старым боевым товарищем командира отряда. В Гражданскую они воевали в одной дивизии, потом сообща поднимали колхоз имени Тельмана. Студеный и связист Григорович прихватывали радиостанцию, батареи, проволочную антенну и уходили в неизвестном направлении для проведения сеанса связи. А еще Студеный, С группой сопровождения изредка спускался по северному склону в большое село с татарским названием Бахчи-Эли. Сосед бобовника по палатке школьный учитель Григорович по большому секрету сообщил, что в селе студеный встречается с каким-то человеком и получает от него свежие сведения о противнике. Номера частей вермахта, дислокацию численность, количество техники, тактические и стратегические задачи. Через несколько часов ценные разведданные передавались по радио в Москву. Однажды Григорович с гордостью шепнул, что бойцы отряда уже шесть раз совершали боевые вылазки против фашистов. Уничтожили пост на дорожной развилке западнее Судака, разгромили колонну вражеского автотранспорта на дороге Судак-Коктебель, сожгли здание военной комендатуры в городе Карасу-Базар. Дважды расстреливали немецкие блокпосты на дорогах. Рассказы школьного учителя настораживали, заставляли нервничать. Бегать в атаке, сидеть в засадах и устраивать поджоги – бобовнику страсть как не хотелось. Мирная жизнь в лагере настраивала на совершенно иной лад. Журча неспешным ручейком, она словно убаюкивала, обещая вечное спокойствие и безопасное небо над головой. Заполучив ключи от всех запорных решеток первого коллектора, сгорающий от нетерпения бобовник – уже следующим утром спустился под землю в районе Неглинной улицы. Он сама лично опробовал запоры двух решеток, и те, к великой его радости, открылись. Воодушевленный успехом, главарь прошел зловонной кишкой несколько сотен метров, потом повернул вправо в узкий кремлевский коллектор и скоро набрел на вертикальную шахту с ржавыми скобами вместо ступенек. Дружки едва поспевали за ним. Забравшись по скобам, Бобовник на один вершок приподнял железный люк и чуть не мотюгнулся в голос от восторга. кишка привела его на территорию Кремля. Люк находился почти в центре треугольной площади, зажатой между длинными зданиями, названий которых Ян не знал. В приподнятом настроении он двинулся дальше и через сотню метров снова приподнял своей несуразной головой тяжелый люк. За пределами круглой вертикальной шахты царил мрак, Бобовник приблизил к щели фонарь и ахнул. Над шахтой был подвал, наполненный ящиками, старой мебелью, знаменами времен царской России и прочим хламом. Что это может быть? Подвал какого здания? Первое, что пришло на ум — арсенал или теремной дворец. Эти здания Яна не интересовали, и он скомандовал дружкам топать дальше. Очередные три шахты выходили на улицы и площади рядом с какими-то соборами и церквями. Зато следующее, идти до которой пришлось четверть часа, привело налетчиков в занятный подвал. Приподняв люк, бобовник зажмурился от яркого света. Рядом с люком на полу стояла большая керосиновая лампа. А за ней происходила какая-то суета. Я напустил крышку, оставив маленькую щель, и принялся наблюдать. Несколько мужиков в черных халатах таскали ящики, коробки и целые стенды. Слева доносился строгий женский голос, указывающий, что и куда размещать. «Музейный запасник!» — осенила Бобовника. «Подвал, где хранятся ценные экспонаты!» Сердце его застучало так, что в глазах потемнело. Пальцы едва удержали за железные скобы внезапно потяжелевшее тело. Поглядев на суету еще с минуту, он плавно установил люк на место и спустился вниз к товарищам. «Все, архаровцы, считаете что по сто кусков у вас в кармане», — обнял он корешей и поспешил обратно к выходу из кремлевского коллектора. Цель давней задумки оказалась так близко, что он назначил вылазку на следующую же ночь. Однако ровно через сутки компанию ждало ужасное разочарование. Более того, они едва не напоролись на засаду, устроенную легавыми прямо под землей. Началось всё с того, что Троица прибыла пешком в центр столицы и внезапно обнаружила на углу неглинной и театрального проезда парочку милиционеров, куривших неподалёку от крышки канализационного люка. «Ладно, хрен с вами», — подумал Бобовник и направился в соседний квартал к Пушечной улице. Но и два тамошних люка охранялись нарядами. Это насторожило, однако менять планы главарь ни за что не хотел. Под землю они спустились ещё дальше от Кремля — во дворе между Неглинной и Рождественкой. Там, к счастью, никто не околачивался. Включив единственный фонарик, троица двинулась по тесному коллектору на юг. Дважды по пути к ближайшей решётке бобовник цикал на корешей, проклинавших несусветную вонь. И это их спасло. Когда малочисленная банда приблизилась к плавному повороту, бобовник вдруг заметил на стене отблески света. Мгновенно потушив фонарь, он остановился и, и шепотом приказав подельникам ждать, потихоньку двинулся вперёд один. «Так и есть», — обомлел он, увидев вдали горящую керосиновую лампу и фигуры сидевших у решётки легавых. Екатерину Лоскутову Ян приметил в отряде сразу. Правда, впервые заговорить с ней решился только на четвёртый день, когда немного попривык к жизни в новых условиях. Не заметить такую барышню было сложно. Стройная, симпатичная, улыбчивая, с чистой белой кожей к тому же она была землячкой, родом из Москвы. А уж когда Бобовнику стало известно, что Екатерина окончила разведшколу, имеет звание лейтенант и состоит при штабе отряда на должности шифровальщика, то и вовсе взглянул на неё как на родную. В конце концов, Ян не выдержал и обратился к ней, пошутив по поводу переменчивой крымской весны. Девушка удивлённо посмотрела на него и прошла мимо. Её суровый взгляд красноречиво сказал ему, ты приехал сюда наслаждаться погодой? Через неделю молодой человек понял, что безнадежно влюбился и решил зайти с другого боку. Повстречав Екатерину в следующий раз, он с серьезным выражением лица предложил ей свою помощь в работе, объяснив, что имеет специальность связиста и тоже изучал шифрование. Но она опять не проявила к нему интереса, коротко ответив, что эти вопросы решают командир и начальник штаба отряда. Более того она не приминула в тот же день доложить начальству о странных разговорах и предложениях новичка. Покумеков между собой Гаврилов со студенным сошлись на том, что активность Бобовника связана с привлекательной внешностью девушки. Многие мужчины в отряде заглядывались на Екатерину, пытались ухаживать, предлагали помощь. Однако на всякий случай решили перестраховаться и в один из дней отправили младшего лейтенанта Бобовника в разведку. Небольшие разведгруппы числом в 5-6 бойцов покидали пределы лагеря и уходили вниз по склонам едва ли не каждый день. Они служили ушами и глазами партизанского отряда, ибо разбросанные вокруг лагеря сменные посты могли предупредить о близкой опасности, но обстановкой в предгорье не владели. Группа вышла в рейд ранним утром, а вернулась в предвечерних сумерках. Все были измотаны, но довольны. Рейд прошел гладко, без стычек с противником. Потерь не было, зато удалось собрать сведения о румынском пехотном батальоне, расквартированном в селе Кутлак. Около получаса командир группы разведчиков колдовал над картой в штабной землянке, старательно обрисовывая начальству обстановку в селе и под южными склонами. А в завершение доклада дал характеристику новичку. «Не знаю, какой из него связист, но разведчик и пехотинец он слабоватый. На спуске прихрамывал, видать, ногу натер» на подъеме задыхался. Но не скулил, не жаловался, терпел, вел себя спокойно, вперед не лез и не отставал. Приказы выполнял исправно. Как бы то ни было, такая характеристика пришлась Гаврилову и студеному по нраву. Для пущей проверки Бобовника отправляли в разведку еще дважды, теперь на северные склоны. После чего все сомнения по его персоне были сняты. Он окончательно влился в боевой коллектив, и даже Катя Лоскутова начала при встрече с ним здороваться. Правда, этим их шапочное знакомство и ограничивалось, что безмерно расстроило молодого лейтенанта. Как-то на утренней зорьке Анатолий Акимович Студенный отправился вниз для встречи с доверенным человеком. В группу сопровождения включили и Бобовника. Его всё чаще привлекали к вылазкам из лагеря, так как учитель Григорович и сам прекрасно справлялся со связным оборудованием. В лагере ждали возвращения группы к шести часам вечера, однако она не появилась ни в шесть, ни в семь. Народ начал волноваться. В сумерках Гаврилов и несколько бойцов вышли по тропе навстречу. Два дрожащих жёлтых огонька Гаврилов заметил в пятистах метрах от лагеря. Это были фонари возвращавшихся разведчиков. Группа тяжело поднималась в гору, транспортируя на самодельных носилках Анатолия Студенова. «Что стряслось?» — скинулся к старому товарищу Гаврилов. «Ты ранен?» — сердце прихватило товарищ командир, ответил за штаба командир группы. «Ещё внизу. Только успел вернуться с бахчи, присел на поля не покурить и на тебе, побледнел, схватился за грудь и повалился. Вот почитай 10 верст тащим. Свежие бойцы сменили уставших разведчиков, и постарались побыстрее доставить студеного в лагерь, в землянку, где хозяйничал военный врач. Прекрасный и смелый план, который Бобовник вынашивал весь последний год, и который потихоньку начал притворяться в жизнь, внезапно затрещал по швам. «Что за чертовщина? Как так получилось? Где мы напортачили и выдали мусорам свои намерения?» — негодовал он, возвращаясь по зловонному каменному тоннелю в район Неглинной. То, что компания выследила и убила трёх сотрудников водно-канализационного хозяйства, его не беспокоило. Мало ли в лихие послевоенные месяцы в Москве случалось убийств. Кого только не прибирали блатари в кривых столичных переулках и на тёмных окраинах, и бывших вояк, и зазевавшуюся интеллигенцию, и простых подпитых работяг. Примечание «прибрать» на жаргоне «убить человека». «Ключи!» — вдруг понял он, устанавливая на место тяжелую крышку люка. «Конечно ключи! Как же я сразу не догадался! Ведь мелькнула же в моей голове здравая мыслишка — забрать из диспетчерской центрального узла все ключи, а не только от первого коллектора! Черт!» Оказавшись на свежем воздухе, кореша огляделись по сторонам, юркнули под козырек ближайшего подъезда и закурили. С минуту они отплёвывались и хлопали по одежде, всячески пытаясь отделаться от дурного запаха. Потом Муся с Жекой принялись шёпотом обсуждать путешествие по канализации. Главарь же быстро выкурил одну папиросу, тут же прикурил другую. Эта привычка много и часто курить осталась у него с Крыма. Одному богу известно, сколько он оставил там своих нервишек. Стоя у подъезда в ночной тишине, Ян с удовольствием вдыхал табачный дым и обдумывал дальнейшие действия. Думал он и по дороге на съёмную квартиру, и сидя в одиночестве за столом при жёлто-красном свете керосиновой лампы. Думал и лёжа на жёсткой кушетке, кутаясь в тонкое зимнее пальто. И даже во сне ему привиделась тесная кишка с заплесневелыми стенами из красного кирпича. Утром бобовник проснулся с больной головой, но с готовым решением. Ополоснув лицо, он зажёг керосинку, поставил чайник и, подойдя к окну, задумчиво проговорил. «Без отвлекающей операции не обойтись. Но сперва надо провести ещё одну разведку». Сам того не желая, он часто вворачивал в речь армейские термины. Это раздражало и новых товарищей, и его самого. Он злился, но ничего поделать не мог. Привычка раз за разом брала верх. Однако сейчас Бобовнику было не до фигур речи. Некрасиво выпитив нижнюю губу, он тщательно перебирал в памяти тех, кто мог бы ему помочь реализовать задумку. Заварив чаю с куском черствого хлеба, он уселся за стол, молча, глядя в одну точку, покончил с завтраком. Достал из пачки последнюю папиросу, закурил. Картина вырисовывалась бледно. В аналах его памяти хранилось лишь прозвище спеца по взлому непростых замков и парочка наколок на известных бандитских главарей. «К главарям запросто не подкатишь», — резонно заметил Бобовник, туша оторец столешницы окурок. «Значит, надо идти на поклон к Фоме Сандалю. А что? Приплачу маленько и попрошу свести с нужным человеком». Пробыв под надзором военного врача более двух суток, Анатолий Студённый оклемался и вернулся к исполнению обязанностей начальника штаба отряда. Ходил он отныне медленно, старательно избегая нагрузок и резких движений. Чаще всего